Глава 14. Первую эмоцию, которую я испытал, глядя на одноглазого высокого старика, это интерес. Причудливая повязка на глазу и кольцо в ухе сразу же спроецировала прообраз пирата. Не хватало только попугая на плече. Ну или кота, как в моем случае. Его причудливое пальто бежевого цвета больше подходило шпиону, но никак не владельцу заведения, учитывая шляпу и общий строгий вид. А вот последующие эмоции были связаны с желанием покинуть это место. Ибо что Виктор, что Виктория заметно напряглись, когда он грубым, властным, приказным тоном чуть ли не рявкнул. «Дайте сесть!» Виктор пусть и заметно с задержкой, но все же передвинулся к окну, как-то недовольно поджимая губы. А администратор попросту встала со своего места и пересела ко мне. При этом она пыталась не показать поспешность этих действий. Кактус в это время закончил осмотр старика и прыгнул на руки к женщине. Через некоторое время, когда незнакомец удосужился снять головной убор в помещении, наши глаза встретились, точнее мои два и его один. В этот момент меня словно током ударило, но не физически, а иначе. И он тут же откровенно заулыбался. «Какой занимательный, однако, юноша!» Он натянул ухмылку чуть-чуть обезображенными губами в вертикальных шрамах. При его улыбке одновременно показались все остальные изъяны. Половина лица старика, там, где на глазу красовалась чёрная повязка, была словно выжжена. Кожа стягивалась как плёнка, а не как частичка чего-то живого. Жуть, в общем. Виктория в момент, когда старикан улыбнулся, вроде как спокойно выдохнула и стала с большей яростью теребить уши кактусу. А вот тот, пожалуй, был единственным в нашей скромной компании, кто чувствовал себя лучше всех остальных. Он, похоже, просто наслаждался своим положением. «Да, детка, еще...» — дублировались его мысли в моей голове. «И пузико! Черт, какие у нее бархатные ручки! А если...» После его «если» я повернул голову вправо и стал свидетелем вопиющей наглости. Кактус мордой подпёр грудь администратора, лизнул пуговку и попытался сунуть морду в открытую зону. Что вызвало у Виктории лишь милый смех. «Какая ласковая киса!» — умилялась она. Но если бы она слышала его мысли, быстро бы сменила своё мнение насчёт него. Ибо кактус уже чего только не наболтал, начиная от того, что бы он сделал с ней, находясь в человеческом обличии, и что-то про другую кошку, и как все это перемешалось в одной голове, я не понимал и, честно говоря, не очень хотел. Уточнять, точнее, перебивать его поток не стал. Старик тут же привлек к себе внимание одним лишь голосом. «Ярослав, я так понимаю, тебя интересуют способы стать сильнее и лучше?» Я повернулся обратно к старику, коротко кивнул и все же добавил тихое «да». Старика, как он почти сразу после этого представился, Звали Эдвард Тойвович. Если не смотреть на его большой нос, то так и не скажешь, что он оказывается эстонец. Причем в неизвестно каком поколении и что-то забывший у нас. Начал он с простого. Оглянись вокруг, посмотри назад, чуть ли не тыча пальцем в каждого работника, и тут же рассказывая про них. Весь персонал этого заведения, как оказалось, были носителями симбионта физического типа. Кто-то сильнее обычного, кто-то слабее. Часть из них, как, например, Виктория, единственная, кто остался из всей своей когда-то многочисленной стаи. Их просто по какой-то причине истребили, но Тойвович не стал дальше распространяться на эту тему. Что такое род, стая и дворянство, он не стал объяснять. Словно и сам понимал, что я это знаю. А вот затем начался допрос. Меня попросили вытянуть руку ладонью вверх. И как только я это сделал... Старик уколол меня чёрным когтем указательного пальца, а затем, обмакнув ноготь в кровь, слезнул её. Замер. И тут началось. «Ярослав, скажи мне, как ты питаешься?» Его вопрос заинтересовал только Виктора. Виктория всё ещё тискалась с котом, который требовательно наступал на её грудь, и, как обычно, в действиях кота ничего такого не видели. «У тебя было одно усиление, насколько я понимаю». Его тут же перебил Виктор. Не знаю, правда, что ему за такое будет, но это было невежливо. Даже я это понимал. «Странно, я не почувствовал в нем усиления. Так это что получается?» Он замолк, понимая, какую оплошность допустил, но уже было поздно. Эдварду хватило лишь одного взгляда, чтобы мужчина вжал голову в плечи. «Вот с ним будь поаккуратнее». Тут же проснулся кот, бросив на меня внимательный взгляд. «Выскочка! Пытается выслужиться! Видно по его поведению!» Я это и так понял. Уж то-что, а в людях я все-таки хоть немного, но разбирался. «И не забывай, не вздумай ляпнуть, что я симбионт, понял?» Отвечать на это даже не стал. И ежу понятно, что язык распускать не стоит. Не в такой странной компании. «Было только одно питание», — начал я тщательно подбирая то, что собирался сказать но и то получилось случайно по большей части. «Дай догадаюсь», — тут же перебил меня старик. «По сути, он только что спас меня, сам того и не зная, переспросил, а не я ли тот участник событий на складе неподалёку. Ну, как неподалёку?» Честно признался, что да, попал случайно, как именно, не буду рассказывать, потому что это уже личное, но видел всё своими глазами. Единственное, что его смутило, как я определил, что физики-охранники – это оборотни, а их жертва – это дикая. Ответил честно. Прообраз названия из игр и фильмов, где таких монстров часто показывали схожим образом. Вот тут он вдоволь расхохотался, правда, причину своего смеха не разъяснил. А про дикую ответил честно. Услышал, что ее так называют. Но воровать что-то на складе не планировал, но и цели не сказал. Понимаешь, в чём вся соль, вновь заговорил Эдвард. Работая у нас, ты будешь получать нужный тебе корм, не учитывая финансов, без которых увы даже нам не прожить. И что я должен делать? внимательно посмотрел я на него. Виктория оживилась, убрала кота и с позволения старика начала отвечать более обстоятельно и подробно, чем до этого. Дело было, с её слов, достаточно простым выполнять мелкие поручения. Но вот под мелкими Она имела в виду заказы наемников. Только простым это занятие мне не казалось. Их общество находилось в центре весьма неоднозначного для носителей симбионтов района, точнее, на границе местных магов и одной из крупных стай. В итоге, сами задания получают они как от одной группы, так и от другой. Только маги менее лояльны к ним, чем мутанты. Все же сопернический дух в обществе носителей симбионтов никуда не пропадает. «Дело за малым», — улыбнувшись, продолжила она. «Получаешь заказ, цель и занимаешься устранением». Изредка перепадают заявки на беглецов как с одной стороны, так и с другой. «Кто такие беглецы?» — оживился я на этой части. «Предатели», — поморщилась девушка. «Или нарушители внутреннего порядка. Даже несмотря на совершенство наших видов, весьма нередки случаи, когда одна отдельная особь начинает считать себя избранным, или что-то вроде того. В общем, выше всех остальных. И если подобное существо уходит из рода аристократов, если он маг, или из стаи, если он мутант, то подобная заявка приходит к нам. Как, впрочем, и другим охотникам. Почему? Я никак не мог понять, зачем им вообще это. Почему они сами не займутся поисками предателя? Вот тут на меня посмотрели с некоторой иронией во взгляде. Но ответил Виктор. Тоже с молчаливого позволения Эдварда. Его тут, похоже, все слушались. Потому что они убегают со своей территории, это же очевидно. Проще существовать на нейтральной, типа нашей, или на противоборствующей стороне, где тебя попросту могут и не заметить. Какой предатель останется среди тех, кого он, собственно, предал, когда его раскрыли, а? Получается другой вид пара... Я чуть было не сказал «паразит», но успел вовремя себя поправить, а то вдруг они тоже не очень хорошо реагируют на это слово. «Симбионта не может находиться ни на своей территории?» «Фактически может, конечно, но лишь с разрешения своего рода главы района. Нюансов много», — развел руками Виктор. «Из банального, например, полиция. Есть маги, которые служат в правоохранительных органах» и ездят не только по району, прикрепленному к их участку, но и вне его. Хотел прокомментировать, что встречал такого, но не стал. «Например, ты живешь в районе под зоной ответственности магов», между тем продолжил мужчина, «на самой границе, и ничего, не высовываешься, не охотишься на территории, и живешь себе спокойно. К тебе никаких претензий не будет, да и никто специально не ищет других носителей симбионтов, если они сами не проявляют себя». Кажется, я стал понимать, в чем суть. Ведь и определить, что рядом с тобой другой носитель-симбионт, крайне тяжело. Что уже говорить про тех, кто сидит тише воды, ниже травы? Но стоило только противнику показать себя на чужой территории, его могли и уничтожить. Хотя, если верить их словам, обычно такого пакуют и за деньги или иные средства возвращают главе рода либо в стаю. А что там дальше происходит, никого не волнует, так как они стараются не вмешиваться во внутренние дела друг друга без острой на то необходимости. Видимо, таким образом поддерживают баланс. Любопытно, очень любопытно. По большей части все задания выполняются в безлюдных местах либо глубокой ночью. Думаю, сам понимаешь, почему. В ответ я лишь кивнул Виктору. Не дурак, понимаю. Тебе, если ты, конечно, согласишься, требований будет не особо много. Да и выдавать задания первое время будут не самые сложные. Тем более ты студент и имеешь право на спокойное получение образования, учитывая, что ты бюджетник. Даже спрашивать не стал, откуда он знает. Они в целом для тех, кто меня в первый раз увидели, слишком много обо мне знают. Но сомневаюсь, что толком ответят откуда. В целях твоей же защиты я предлагаю тебе работать здесь, в кафе озвучил своё предложение Эдвард. «Это даст тебе расширение знаний, кругозора и опыт в общении с другими носителями симбионтов, раз ты с ними раньше не встречался. Тем более, что это официальное трудоустройство и зарплата. А любая работа наёмника будет прикрываться ночной подработкой здесь, так что ни у кого не возникнет лишних вопросов. Если, конечно, ты не полезешь на рожон и не засветишься везде, где только можно». Очень уж пристально посмотрел он на меня в этот момент своим единственным глазом. Прямо внушение делает. «Это, конечно, здорово», — я поджал губу, вопросительно уставившись на кактуса, но тот молчал. Так что я все же не выдержал и задал вопрос, который меня все время мучил. «Но вам какой с этого прок? Что, неужели рядом больше нет других мутантов, которых также можно пригласить?» Старик искренне захохотал. А я же по факту просто поспешил с вопросом и из-за этого рассмешил его. По итогу оказалось, что их поразила моя сила, как и сказала одна из сопровождающих Виктора до этого. Ведь убить Дикого, не имея опыта сражения с ним, это высокий показатель возможностей. Учитывая, что я занимался единоборствами, это было значимым плюсом в моей подготовке. Я умел драться и делал это хорошо, как оказалось. В отличие от многих носителей симбионтов физического типа, которые слишком полагались на свои возможности, а не на техническое исполнение. За каждое выполненное задание, согласно договору, который нам нужно будет, разумеется, составить, потому что договор превыше всего, — кмыкнул одноглазый, — ты будешь получать и хор. Что это такое, ты уже знаешь. Поверь, достать его просто так, как ты сделал это недавно на складе, почти невозможно. А это нужно и тебе, и твоему организму, уж поверь. «Я думаю, ты, мальчик умный, примерно представляешь, что будет, если не питаться правильно». Я на это коротко кивнул. «Первичные задания будут в паре с другим, более опытным участником нашей небольшой группы. Никто на линию огня тебя сразу, разумеется, не выпустит, и пока ты полностью не освоишься со своими силами, увы, на одиночные задания не пойдешь, даже если очень захочешь». «Ну, что скажешь? По рукам?» Кактус после этого всё же соизволил мысленно ответить мне. Мол, да, соглашайся. Правда, затем он начал ёрничать и вредничать, мол, судьба слишком сильно любит меня, раз почти сразу после получения сил даёт настоящую команду, способную помочь и научить. Но также он не хотел, чтобы я уходил из-под его влияния. Это было очень отчётливо понятно по оттенку его мысленной речи, но я поспешил его успокоить. «Нет, Кактус». «Тебя я на помойку обратно не выброшу, если ты об этом». В ответ услышал невнятное оскорбление в мой адрес. Но и в конечном итоге, хоть, разумеется, и не показывая это, он был рад, что у меня всё выходит так, как нужно. Как-то сам был пока что заинтересован в моём росте и не скрывал этого. Пока я копался ложкой в десерте, сразу после того, как дал положительный ответ, вся троица меня покинула. Мимолетно рассматривал других официантов, которые по большей части были лишь девушками, но никак не мог понять, как они, вот эти вот миловидные девушки, могут быть в десятки раз сильнее обычного человека. Это все еще, несмотря на осознание, что мир совсем не таков, как мне казалось, для меня все равно сложно было представить. Большее внимание привлекла именно администратор, которая, казалось, глаз с меня не сводила. И я не знаю, насколько это было правильно, наконец смог рассмотреть её лицо, не отвлекаясь на грудь. Всё же я мужик, и этого у меня не отнять. Всё те же серые глаза, уже привычные в этом обществе. Маленькая родинка на губе, за которую в Средневековье бы на костре сожгли. Причудливый ловец снов из серебра на цепочке на шее и аккуратный носик. А если так посмотреть, на личика она тоже была ничего такая и почему я иначе считал до этого. Единственное, что меня удивляло, — это холодный взгляд девушки. Она словно сквозь тебя смотрит, а не на тебя. От этого становилось, мягко скажем, неуютно. Договор принесли спустя минут двадцать. Когда я уже полностью по уши залез в свой телефон, пролистал ленту новостей и завис на личной странице моего лучшего друга. Вадим, на удивление, в сети появлялся последний раз именно в момент взрыва в его доме, и больше от него никакой активности в сети не наблюдалось. Зная его, он без социальных сетей не мог. И это пугало. Пугали его изменения. Может, мой друг тоже стал кем-то другим? Ярослав, Виктория положила на стол передо мной три бланка, где я должен был только поставить дату и роспись. «Распишись». Поле ИНН заполнять не нужно, оно в базе уже заполнено. Трудовая книжка будет электронная, если что. Я аж опешил от такой скорости выяснения моих данных. И паспорт, и СНИЛС, и лицевые счета. Всё, всё было нанесено на бумагу. А вот условия были, что меня как раз тоже удивило, самыми обычными. Неполный рабочий день, описание услуг, описание какой-то неизвестной мне страховой на все случаи жизни — и индивидуальные бонусы за переработку, которые никак не описывалась по понятным причинам. Пожалуй, ненормированный график как раз было тем, что мне нужно. А вот оклад... А не слишком много. Я не мог не проигнорировать эти нули. Даже для официанта. «Не нравится? Можем уменьшить», — хитро улыбнулась Виктория, подмигнув мне и наблюдая, как я тщательно вырисовываю свои закорючки. «Эдвард Тойвович», — Виктор постучался в косяк открытого кабинета, — «могу спросить?» Старик лишь кивнул в ответ на вопрос, не обращая внимания на вошедшего. Виктор спустя мгновение завис около стола, покачиваясь на каблуках, вопросительно уставившись на главу группы. И ждать пришлось долго, ибо пока босс этого места не закончил с вычеткой отчета, его правая рука не посмела говорить. «Что у тебя?» Эдвард посмотрел своим единственным глазом на подчиненного. «Почему вы дали шанс этому пареньку, почти ничего не зная о нем? Он же даже не заточен под наше дело, тем более, что и его происхождение нам неизвестно. Нет никаких доказательств того, что в его семье были носители симбионтов, чтобы передать свою часть потомкам». «Ведь», — старик откинулся на спинку кожаного стула и ухмыльнулся. «Ты сомневаешься в моих словах?» «Думаешь, что я поспешил? Считаешь, что я уже теряю хватку?» А вот последнее в его исполнении прозвучало слегка угрожающе. «Я не...» — мужчина сразу же начал размахивать руками перед собой, словно его только что обвинили в предательстве. «Я не это имел в виду. Поймите же!» Глава их независимой группы скрестил руки на груди, запрокинул голову и ответил в потолок. «Его глаза!» Я знаю наемника-одиночку с таким же взглядом. Сильного наемника, которого, как я понял, уже нет среди нас. Возможно, я ошибаюсь, но не зря же говорят, что глаза — это зеркало души, а они у него как раз подходящие для нашего дела. Пускай парень держит в себе тайну своего происхождения, но отказываться от потенциально опаснейшего носителя симбионта я не собираюсь. «Времена». Он вернулся в исходное положение. «И сам знаешь, какие. Нас стало мало. Контроля над нейтральными территориями почти нет». «А что вы имели в виду под знакомым наемником?» Виктор тут же оживился, но ответа не получил. «Просто вспомни, как я тебя когда-то в свое время подобрал. И не ошибся же. А ты сам знаешь. Я не бросаюсь словами на ветер». Я вижу в нём потенциал. Очень серьёзный. И думаю, он станет сильнейшим. Особенно если дать ему возможность развиться, чтобы он запомнил, кто ему помогал. «Наёмником?» — тут же оживился мужчина, улыбаясь. «Может, и наёмником». Немногословно, даже загадочно ответил Эдвард и махнул рукой в сторону двери. Понятным для Виктора жести.